Бронепоезд Жан Жорос. Гулко п р о г р о х о т а в через мост, бронепоезд набирает скорость и с потушенными огнями уходит с фронта к взбунтовавшимся партизанам. По приказу Блюхера, всю операцию надо провести за 9 часов, с тем, чтобы утром вернуться на передовые позиции и поддержать огнем орудий, обороняющихся под Хабаровском красных бойцов. В салон в а г о н е и д ё т процесс над Тифом. За столом суд. Три бойца во главе с комиссаром бронепоезда, который зарос до самой последней крайности, и волосы у него, как у попа, лежат г р и в ы на воротнике кожанки. В вагоне яблоко упасть негде. Бойцы стоят, прижавшись друг к другу. Возле окна, припёртый к запотевшему стеклу, постышев. Его трудно отличить от остальных — Павел Петрович такой же солдатской гимнастерке, лицо его крестьянское, российское. И здесь сейчас никто, кроме комиссара, который заметно нервничает на своем председательском кресле, не знает, что среди собравшихся судить образцово-показательным судом заклятую болезнь находится член Дальбюро ЦК. «Прошу выступить свидетеля», — говорит председатель. К столу протискивается веселый парень. Рот до ушей, на нос уродинка. На груди болтается табличка, написанная большими печатными буквами. «Нечистоплотный боец». «Давай свои показания», — просит судья. «Сейчас», — говорит свидетель. И, подмигнув окружающим, посматривает шпаргалку, написанную на маленьком листочке из блокнота. «Значит так». «Я считаю, что никакой заразы на свете вообще нету. Я год не моюсь, а здоров. И никакая меня вошь не берет, потому как она от одного моего духу помирает. Лапы кверху и готово. Запах, он лучше лекарства вошь безобразит». «Отойди в сторону», — говорит председатель. «Давай сюда следующего». Выходит буржуй. На огненные вихры бойца надет цилиндр. Он еле держится на громадных оттопыренных ушах буржуя, иначе бы сполз на глаза. а м е н ь к а кричат бойцы. «Пенсню еще напяль!» «Во с в о л ч ь а, ребят!» «Ишь, вырядился!» «Свидетель, не вступайте в пререкание!» — говорит председатель буржуя, который уже успел весьма недвусмысленно ответить на веселые возгласы. «Отвечайте по существу, как вы относитесь к тифу!» «Мы, буржуи, относимся к Тифу ясно и просто. Надо упасть в ножки нашим дорогим Америке и Японии. Пусть чай помогут». «Как вы понимаете помощь от Америки и Японии, свидетель?» «Мы, буржуи, понимаем помощь так, чтобы они для нас прислали мыло и деколон-духи под охраной своих солдат. Мы деколон-духами отмоемся и надушимся». а рабочий с мужиком, пущая, гниют и в о ш куют на задние ноги. «Понятны вам мысли проклятой буржуазии, товарищи бойцы?» спрашивают из президиума. «Понятно», — гремят бойцы. «Что за такие мысли следует?» «К стенке ставить». «Введите с в и д е т е л е обвинения». в х о д и т два бойца. Первый делает шаг к столу президиума и начинает речь. «Товарищ боец!» Я проболел Тифом, и он срывает с бритой головы меховую ушанку. Я пролежал месяц с бреду и потерял 20 килограммов живого веса. Теперь хожу и ветра боюсь, с шибает из стороны в сторону. Волоса у меня, обрати внимание, молодой революционный боец, растут теперь мелким кустарником. Мышцы рук и ног стали как у старика, и в атаку я идти не могу». а только лежу на земле и плачу кровавыми слезами, что вовремя не следил за своей чистотой и не боролся с вошью». Выходит второй боец. И «Я хочу сказать вам, бойцы, как из-за неосторожности и нечистоплотности несознательного элемента на фронт завезли вошь. Сколько людей она покосила страх, как вражеский пулемет. И что стало с безобидной на первый взгляд вши?» Стало то, что фронт ослабел, и белые продвинулись вперед. «Даешь чистоту, бойцы! Да л о й в шеи! Даешь стирку!» «Внимание!» — говорит комиссар Жана Жороса. Сейчас слово предоставляется защитнику. Рыжий боец, который только что изображал буржуя, надевает пенсне и белую перчатку на левую руку, поворачивается к бойцам с задом, на котором лихо красуются две г р о м а т н ы е заплаты — и говорит Президиуму. «Я, как облакат-защитник, хочу задать уважаемому начальству один вопрос. Ругай его ж, не ругай, б о р и с с ней, не борись, а билета все равно нет чистого. Все белье у нас старое, как царизм. Зачем тогда мыться?» Из-за стола Президиуму поднимается комиссар. «Бойцы, вы слышали речь классового врага», гневно говорит он. «Да, у нас нет нового белья. Много чего нет у революции. Зато у революции есть главная задача – победить. По этому поводу все в первый вагон. Сейчас там каждый получит четвертушку мыла, шайку с кипятком, а потом два товарища, работавшие прежде в прачечной, высушат на паровозе выстиранное вами белье и прогладят его утюгами, полученными в подарок от пролетариата Благовещенска». В салоне, где только что проходил суд, остались комиссар Жороса и Постышев. Они присели к столику, закурили. В жестяных кружках дымился кипяток, заваренный на таежных снадобьях. «Чага?» — спросил Постышев. «Нет, лимонник с толченой березкой». «Вкусно!» «И бодрит получше любого чая». А как у тебя та старушка? Карамзинская племянница. Помнишь, ты ее божьим одуванчиком окрестил? Канкова? Вкалывает бабулька. Только ее либерализм мучает. По всему надо плохо ставить. А она хорошо с двумя минусами дарит. Я ее инспектировал, ругал. Хотел даже на губу посадить. Ничего не могу поделать. А сам грамотный? Что значит грамотный? «Не сравнишь же ты, п а л Петрович, старую буржуйку со мной, комиссаром!» Постышев посмеялся одними губами. «Ишь, г о н р а сколько! Уроки у неё берёшь? По два в день. Ну и как? Хочешь по-английски? Я, как и х н е принц, на нём теперь изъясняюсь. А что она тебе ставит? Всё больше пятёрки. С минусами? С тремя. «Стремя», — тремя, повторил Постышев. «Смотри, может, с л у ж е б н о е п о л о ж е н и е используешь?» «Разрази меня гром. Я ее за себя ругаю. Она мне раз говорит. Ставлю вам пять четырьмя минусами. А я, честно говоря, не бум-бум. И я заявляю. За повторение подобных провокаций с а ж у с бронепоезда в тайгу. Я сейчас заслужил оценку «плохо», которую и требую мне поставить». «Пошли, посмотрим, чем она занимается». «Да они там сказки разучивают после уроков грамоты. У меня с этого дела скулы с в о р а ч и в а е т с я Я её приманил на пение. Она говорит, что наши песни разучивать не может по причине их зверства». Постышев улыбнулся. я р о м а н с ы говорит, я могу для вас подбирать». «Ну...» «Ребята, ей гармонь принесли. Она теперь им поёт нуду под переборы». «Пошли, пошли», – заинтересовался Постышев. «Это интересно. Романсы под гармошку. Это, мил д р у г события с далеко идущими последствиями.